Девятое. Выходило, что я бежал из больницы трижды, и каждый раз, забывая начисто последний отрезок своей жизни, трижды восстанавливался в ложной памяти, как битый, непостриженный послушник из Коробова монастыря не сберегли мой разум от побега ни фармакология, ни шокотерапия, ни экзотические грязевые ванны. Вячеслав Викторович все перепробовал. Пытаясь предотвратить следующий побег, ведь могли в конце концов и вообще меня санитары упустить, доктор пошел на последнюю меру. Теперь он рассказывал мне о самой сути медицинского исследования. Собственно, я оказался именно здесь потому, что медики, опираясь на поддержку вездесущего господина Сороса, занимались реабилитацией жертв тоталитарных религиозных сект. Заведовал проектом профессор И.И. Турханов, фигура очень известная, но обычно в отделении отсутствующая. Общее число пациентов, проходящих по программе, колебалось между 35-55 больными. Основная задача — возвращение этих несчастных к нормальной жизни. Подопытные, иначе не назовешь, лишенные индивидуальности люди не поддавались традиционному лечению. Мощное фармакологическое вмешательство, так же как и воздействие на мозг специальной электронной аппаратурой, пока не давало результатов. Эти люди просто игнорировали любые человеческие проявления. Каждый из них твердо стоял на том, что мир окончательно погряз в грехе и очищение огнем, конец света — делая ближайшего месяца или года. Подопытные отказывались от мясной пищи, категорически не желали признавать своих родственников, называя братьями и сестрами лишь членов своей секты. Вне зависимости от того, к какой религии они принадлежали, эти люди совершенно одинаково стремились одеваться в белые одежды. Диссертация, фрагменты которой и являлись моим чтением, была заглавлена так — синдром патологического обновления сенсорного восприятия и некоторые особенности поведения организма при полной потере памяти и замене ее ложной памятью. Диссертация базировалась на четырех уникальных случаях. Доктор дал мне возможность вкратце ознакомиться со всеми четырьмя. Суть медицинского исследования так и осталась мне неясна. Но я понял, все четверо отобранных, за исключением ложной памяти, не имеют никаких отклонений от нормы. Я, как и остальные, был совершенно нормальным человеком, если, конечно, не считать того, что я был другим человеком. Первым в списке подопытных значился Андрей Андреевич Ярославцев, Вольф. 17 лет. Отличные характеристики из школы. Общителен, застенчив, немного наивен, обожает своих родителей. Единственный ребенок в семье. Школу Андрей Андреевич не закончил, не дотянул двух месяцев до выпускных. Неожиданно забыл. Не только, как его зовут. Забыл папу, забыл маму, забыл своих учителей, забыл свою подружку. Утром Андрей Андреевич, как обычно, собрав сумку с учебниками, направился в школу, но к обеду не вернулся. Его поймали только через три дня на Ярославском вокзале. При нем был обнаружен Вальтер с двумя патронами. На плече у Андрея Андреевича уже была выколота положенная всем сотрудникам СС татуировка с группой крови. Он коротко постригся и реагировал на голос, только если его называли Вольф. Вообще, первые несколько недель в клинике он плохо понимал русскую речь и все пытался говорить на немецком, благо в школе изучил. Только случай помог доктору отнести подростка к жертвам тоталитарных сект. Мать Андрея показала Вячеславу Викторовичу листовку секты Аумсинрюке. Поговорив с подружкой Андрея, доктор узнал и подробности. Оказалось, что за две недели до побега московский школьник впервые отправился на стадион, где учитель Сёко Асахара проводил сеанс массовой медитации, а в самый день побега собирался за деньги в один сеанс освободить силу Кундалини. Следовало предположить, что сила Кундалини так и не была освобождена а Андрей Андреевич Ярославцев, так же, как и я, утратив реальную память, мгновенно превратился в своего лирического героя, эсэсовца Вольфа. Если Вольф достался доктору легко, без напряжения, то за Михаилом Михайловичем диссертанту пришлось бегать. Он отловил этого ценного больного возле одного из пивных ларьков. Окончив ПТУ, Михаил Михайлович Йоффе многие годы проработал в Киеве слесарем-сантехником. Приняв Михаила Михайловича за старика, я ошибся. Пациенту с ложной памятью физика ядерщика в прошлом месяце исполнилось 47 лет. Когда произошла точка перелома, неизвестно но вычислил его доктор каким-то образом по криминальным сводкам. Дважды нетрезвый сантехник был задержан, когда пытался проникнуть на военный полигон и в обычном абалаховском рюкзаке вынести составляющие ракетного топлива. Один раз его поймали даже в шахте на глубине 70 метров под землей. Он был задержан возле самого реле запуска. По неясной причине Михаил Михайловича в тюрьме надолго не задерживали. Вероятно, ему удавалось убедить тупых следователей в том, что он действительно ученый-физик и не работает ни на мафию, ни на разведку, а лезет на полигон исключительно из чувства стыда за содеян. Как выяснилось, киевский алкоголик захотел при помощи учения Рона Хаббарда избавиться от своего тяжкого недуга. Понадобился целый месяц усиленного посещения лекций по дианетике. Потеря памяти и замена ее на ложную произошла после четвертой индивидуальной встречи с аудитором. Михаил Михайлович вышел на Крещатик, И вдруг ясно понял, что совершил преступление перед человечеством, и что водородная бомба, в разработку которой он вложил немалую лепту, невзирая ни на какие ОСВ, обязательно взорвется. Во всей полноте Михаил михайлович осознал себя известным физиком-ядерщиком. Уникальный случай. К замене личности привели, по крайней мере, так гласило медицинское заключение, многолетние нетрезвые разговоры о судьбах человечества плюс детский страх перед водородной бомбой. Естественно, Йоф никогда никаких вузов не кончал и в Дубне, конечно, не был, хотя во время медицинского эксперимента, обозначенного в истории болезни как очная ставка с вымышленным прошлым, ориентировался в городе физиков так, как будто прожил там всю свою жизнь. Третьей в диссертации доктора фигурировала женщина Арина Михайловна Глазьева, домохозяйка, 42-х лет, обеспеченная, муж — референт министра энергетики, двое малолетних детей. Арина Михайловна, вероятно, изнывая от безделья, вела вполне респектабельный образ жизни. Дорогой женский клуб, спортивные корты, массажист не реже, чем раз в неделю, сбалансированное питание естественно, телевизор. Как и многие другие домохозяйки, Глазьева была помешана сначала на дешевых латиноамериканских телесериалах-мелодрамах, а в какой-то момент полностью перешла с потребления мелодрам на потребление сводок новостей. Арина Михайловна смотрела только те новости, что вели женщины. Неудивительно, что дамочка угодила в лапы так называемого Всемирного университета Раджа-йоги Брахма-Кумарис. История повторялась. Но здесь вместо четырех дней понадобились целых четыре месяца медитации арина михайловна под давлением своей секты сошла с ума она потеряла память как я в постылой монотонности серой инженерской жизни воображал себя монахом растригой так и арина михайловна вообразила себя гениальной журналисткой жертвующей жизнью ради отечества В беспамятстве она ушла из дома, бросила мужа, детей, бросила благоустроенную квартиру, машину, дачу и на попутках рванула в самый разгар военных действий в Чечню. Крестик я украл на вещевой толкучке, а подержанную рясу и сандалии просто купил в одежной комиссионке, что следовало из приложенного чека. Эта женщина перещеголяла нас всех. Она умудрилась, не оставив следов, переодеться в потрепанную военную форму, под которой во время экспертизы обнаружилось дорогое французское белье. А в кармане ее оказалось удостоверение репортера. Удостоверение Арина Михайловна вытащила из сумочки убитой журналистки Сиэнэн и магнитофон прихватила. Под чужим именем она даже сподобилась передать несколько шикарных материалов по кор и материалы эти были использованы. Вся разница между нами троими, заживо погребенными в желтых стенах психушки, и этой женщиной заключалась в том, что нас -то, милый доктор, мог вполне официально задержать. Арина Михайловна заполучить в собственность у него все-таки не получилось. Не было в распоряжении у Вячеслава Викторовича женской палаты. Засыпая под утро, я видел один и тот же сон. Поселок, мужчины с ружьями, свист, рикошетящих о деревянные стены жаканов. Полуголая хозяйка на крыльце, она что-то кричит. Взбрыкивающая лошадь в белой медицинской шапочке, из-под шапочки вылезает напряженный темный глаз, и глаз этот принадлежит равно как стареющему парнокопытному, так и нашему рыжебородому слесарю-ядерщику, совершенно такой же глаз. Кабан, подрагивающая туши посреди пыльной дороги, и на жирном темном загривке кабана отчетливая метина, татуировка, группа крови. «Но если Вольф и кабан — это одно? — думал я, просыпаясь и рефлекторно ощупывая крестик на груди. «Если рыжебородый Йофе ассоциируется с лошадью, то что же тогда бешеная собака?» Пес, выбравший самую короткую, самую правильную дорогу в поселок.